Страница 733, письмо 254 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1873 год, мая 11 -го, Ясная Поляна. Стихотворение ваше крошечное прекрасно, примечание первое. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты выражено прелестно. У вас весной поднимаются поэтические дрожжи, а у меня восприимчивость к поэзии. Одно... Не из двух ли разных периодов весны? Первое. Соловей у розы. Второе. Плачет старый камень, в роняя слезы. Это первая весна-апрель, а то май-конец. Примечание второе. Впрочем, это может быть придирка. Я был в Москве. Купил 43 номера покупок на 450 рублей. И уж не ехать после этого в Самару нельзя. Как жаль, что Дора занята. Примечание третье. Как уживается в новом гнезде ваша пташка. Примечание четвертое. Не забывайте нас. До двадцатого мы не уедем, а после двадцатого адрес Самара. Ваш Лев Толстой. Примечание первое. Письмо Фета от 30 апреля начиналось стихотворением «В дымке-невидимке выплыл месяц вешний». Смотри переписку Том 1, письмо 275. Второе. Фет согласился с замечанием Толстого. Он изменил строку соловей у розы на Соловей без розы. Третье. Дора, англичанка, гувернантка Она не смогла принять приглашение Фета стать воспитательницей его племянницы. И четвертое. Речь идет об Оле Шеншиной. После смерти родителей Фет стал ее опекуном. Конец примечаний.